Благотворительный фонд придания представляет, Йозеф Лада, Митиш. Говорящий котенок Дорогие ребята, я хочу рассказать вам одну историю. Боюсь, только вы мне не поверите. Тем не менее, это чистая правда, что в Грусицах у шведцев жил-был котик. Звали его Микиш. Уже слышу, дорогие ребята, как вы посмеиваетесь. Вот удивил. И у нас дома живет котик, а у нас еще и киска. Оно так, ребятушки, но Микиш-то разговаривал. Хотите верьте, хотите нет, Пепику Швецу. Было легко его понять, когда он, к примеру, спрашивал, сей Пепик, кто это там из окоска смотрит? Так Микиш говорил, будучи еще очень маленьким котиком. Теперь уже я не помню, благодаря чему он выучился разговаривать. Возможно, от того, что Пепик постоянно делился с ним своими мыслями. А может, Микиш был каким-то необыкновенным котиком? Впрочем, стоит ли тут удивляться? Существуют же говорящие скворцы, попугаи, а коты чем хуже? Ведь и четвероногим понятен язык людей. Скажите ко собачке, на, она сразу поймет вас, и тот ставится на вашу руку. Было интересно, что за лакомство для нее припасли? Со временем Микиш выучился хорошо разговаривать, однако никогда не пользовался этим, чтобы на кого-нибудь не возвести на или кого-нибудь обругать. Он всегда был вежлив с неизменной благодарностью принимал угощение и со всяким учтиво здоровался. Вот вам, ребята, один пример. Идет как-то мимо садика шведцев старый франток. Покуривает себе трубку и вдруг слышит слабенький голосок. — Добрый вечер, дедушка. Старик вздрагивает, озирается, но кругом не души. Откуда-то сверху опять доносится голосок. Добрый вечер, говорю, дедушка. Осмотревшись внимательнее, старик задорно хлопает себя по голенищам. Фу ты, ну ты! Поглядите-ка, кот, а здоровается словно мальчишка какой? Гляньте-ка! Кот, а приветствую тебя, будто пан староста. Котик Микиш спал на печи вместе с Пепиком. Когда по вечерам Пепик лез на печку, Микиш, очертя голову, прибегал не весть откуда и — прыг! — взбирался наверх раньше хозяина. Потом он заползал к Пепику под одеяло и что-то жужжал ему на ухо, точно прялка. Перед сном Пепик рассказывал Микишу сказки — Котик слушал их с удовольствием, однако, стоило Пепику завести разговор о каком-нибудь чудище, он просил, — Пепик, не рассказывай таких страшных сказок, не то по ночам я буду бояться ходить в сарай на мышей. Однажды Пепик услыхал от дедушки Швиглы историю про кота в сапогах, она ему так понравилась, что потом он долго надоедал отцу-сапожнику просьбами шить Микишу точно такие же сапожки. А как им обрадовался Микиш, ребята! Дело было зимой, раз Микиш ужасно продрог на охоте. Особенно замерзли у него лапки. Вот почему, придя домой, он был несказанно рад обновке. Однако далеко не сразу котик научился в них ходить. Зачастую он летел прямо в снег. Ведь Пепик обучал его ходьбе на задних лапах, а Микиша это только смешило. Не мерзли у него больше и передние лапки, потому что Пепик сшил ему рукавицы, такие, как у всех мальчишек, с одним пальцем. Теперь было одно удовольствие барахтаться на дворе в сугробах, лепить снеговиков или кататься на санках. А видели бы вы, как удивились дети, когда Пепик привел Микиша на каток. Правда, кое-кто из ребят держал, думаю, ручных белок, скворцов, зайцев, ежей. Однако в этом не было ничего необычного. Другое дело, когда на пруд едлички приходит мальчишка, А за ним поспешает на задних лапках черный котик, на передних у него красуются теплые рукавицы, и топает он по льду в сапогах точно какой-нибудь мужичок. Чтобы получше рассмотреть Микиша, отовсюду стали подъезжать дети. Каждый скользил только на одном коньке. На двух никто не умел кататься. Познакомив Микиша с ребятами, Пепик попросил товарищей не обижать котика. Он где еще такой маленький. Вообразите же, дорогие ребята, как изумилась детвора, когда тоник тонда, по мальчишескому обычаю, спросил Микиша, Чей будешь? И котик с достоинством ответил, Я, Микиш Швец. Некоторые ребята с воплями бросились к своим заснеженным домишкам и уже во дворах закричали «Папочка! Мамочка!» «Пепик-швец привел на пруд едлички черного кота! А тот лопочет не хуже любого мальчишки или девчонки!» Впрочем, вскоре они прибежали обратно. Франтик-бубенник спросил у Пепика, не достался ли ему Микиш от комедиантов. Но Пепик гордо ответил, что Микиш он научил говорить сам. Хитрец Франтик предложил обменять Микиша на губную гармонику. При этом глаза у него горели таким жадным огнем, что котик в страхе ухватился за тулуп хозяина. Напрасно! Хозяин не променял бы его даже на всамделишную шарманку, Пепик показал Микишу, как ездить на коньке, и через несколько минут наш славный котик уже разъезжал по льду не хуже любого из ребят. Когда же хвостик запутался у него в лапах, он полетел кувырком и подмел своей густой черной шубкой чуть ли не весь каток. Ах, ребята, до да чего это было смешно! Тогда Микиш видя, как развеселились дети и как маленькая боженка халупова от смеха хватается за живот, нарочно стал падать каждую минуту. Поднимаясь, он всякий раз делал вид, будто здорово ушибся, ощупывал бока и вздыхал. Ох и треснулся же я! Надо будет позвать вечерком бабку баудячку, пусть натрет меня своими мазями. Вертясь, как ручка шарманки, Микиш еще раз подмел каток. В самом конце, однако, он вдруг резко поднялся, стащил с передних лапок рукавицы, поспешно разулся, сунул рукавицы в сапоги и, перекинув их через плечо, в один прыжок забрался на тополь, что рос на берегу пруда. Успел он как раз вовремя. Стремглав примчавшийся пес Карфик, пана Варвы, едва не схватил его за хвостик. Неудача ужасно раздосадовала Карфика. Он что-то гаркнул Микишу по-собачьи. Микиш что-то возразил ему по-кошачьи, потом неожиданно вспылил и крикнул Карфику человеческим голосом. — А ну, марш домой! Тут, дорогие ребята, Карфик струхнул. Перестав лаять, он ощетинился, поджал хвост, а потом бросился домой с такой прытью, что только снег летел из-под лап. Когда он скрылся из виду, Микиш спрыгнул с дерева, обулся, надел рукавицы и с гордо поднятой головой вернулся на каток. Детвора встретила Микиша как героя. Ваш экстрнат усадил его на плечи, на холку и закружил с ним по льду, отчего черная головка Микиша то и дело подрагивала. Ребята готовы были развлекаться с Микишем хоть до полуночи. Однако пришло время ужинать. Бабушка уже звала Пепика домой. Сразу после ужина Пепик с Микишем отправились на боковую. На катке оба очень продрогли и устали, поэтому они тут же погрузились в глубокий сон. Микиш спал, как убитый, но вдруг во сне прокричал «А ну, марш домой!». Котику наверняка снилось, что Карфик снова загнал его на дерево. Доброй ночи! Заговорил у шведцев и поросенок. Бабушка Пепика была превосходная хозяйка. Всяк получал от нее еду вовремя и в достаточном количестве. Что касается Пепика, то он охотнее всего трапезничал с микишем на низенькой табуретке возле печи. Мальчик научил друга есть из жестяной миски ложечкой, и тот орудовал ею по сноровести любого из прочих малолеток. Бабушка полюбила котика за вежливость и послушание. Когда Пепика не было дома, а ей требовалось принести с чердака луку, сушеных груш или слив, она поручала это сделать Микишу, и он в точности исполнял ее просьбу. Да и вообще, Микиша она посылала туда с большей охотой, нежели Пепика, поскольку у котик не ел подобных продуктов а Пепик, бывало, съедал по пути одну-другую сушеную сливку. Словом, бабушка была вполне довольна Микишем и случалось, даже гладила его по головке, когда на старой скрипучей кофемолке он молол ей зерна и напевал при этом «Рос на поле овес, пес-барбос резвился». Но однажды она сильно рассердилась на котика. Как-то в полдень... Бабушка принесла поросенку Пашику обед, растолченную в молоке картошку. Отодвинув засов, она открыла дверцу хлева, понаблюдала за Пашиком и сказала Эх, Пашек, Пашек, что-то ты мне не нравишься. Ни сколечки, не толстеешь. Все такой же худой. Кожа до да кости. В чем дело? Тут, дорогие ребята, Только вообразите себе, поросенок утер передним копытцем пятачок и, посмотрев своими маленькими глазками на бабушку, вполне серьезно заявил. — Видите ли, бабушка, Микиш утверждает, что нынче модно хранить талию. Старушка застыла, как громом пораженная, потом резко опустила горшок на земь и, подперев бока руками, воскликнула. «Господи Иисусе! Это уже через чур! Да ты ли это, бессловесная животина! Прямо цирк какой-то, а не порядочное хозяйство! Мало нам кота, что болтает теперь точно клоун, так еще и поросенка наш мальчишка выучил разговаривать». Бабушка рассердилась не на шутку. Еще бы! Пусть Микиш с поросенком точат себе лясы хоть по-турецки или по-арабски, мне до этого дела нет. Однако сбивать столку Пашика Микиш не имеет права, — проговорила она про себя, а вслух сказала. — Получай свой обед, Пашик а я пойду переговорю о вашем безобразном поведении с пастухом. Бабушка заперла хлеб и отправилась на горку, где в ветхой бревенчатой хижине жил деревенский пастух. Старый пастух стоял тем временем возле хлева, вычесывая ссоры с длинной бороды своего козла. Козлу Бобишу это, по-видимому, не нравилось, и он сердито блеял. Бабушка вежливо поприветствовала пастуха и тотчас пожаловалась ему на несносного мальчишку Пепика. Он, мол, сначала научил человеческой речи кота Микиша, а теперь еще и поросенка Пашика. «Лучше бы Пепик как следует выучил таблицу умножения», заключила старушка. «Да-да», — пробормотал пастух, «по деревне ходят слухи, что ваш Пепик — не знает столбца умножения на семь. Что касается катакум, тут я ничего не имею против. Пусть себе чешут языком на печи. Пепик хоть станет поменьше озорничать с мальчишками. Но с Пашиком. Он меня чуть было из себя не вывел, продолжала старушка. Пастух насупил брови, подпер рукой подбородок и призадумался. Через некоторое время он спросил. — Пашек, был груб с вами, соседка? — Нет, кум, что вы, — сказала бабушка. — Однако теперь он может целое утро проводить за разговорами. А что до да грубости, кум, тут вы погорячились. Его и научить ты им было некому. Меня больше всего раздражает то, что Микиш подстрекал Пашека не толстеть. Мол, теперь так модно. Посудите сами, кум, Какая мне радость от тощего поросенка, Даже если он болтает, как кукла в театре. Посоветуйте же, что делать? Во-первых, кума, Строго-настрого запретите Микишу подстрекать Пашика И предупредите его, Что в противном случае попросту укажете на дверь. Во-вторых, скажите Пепику, пусть больше не учат разговаривать ваших зверюшек, пускай лучше вызубрит, как пишутся «и» и «ы» после шипящих. А, впрочем, кума, не сердитесь. Но, по-моему, это здорово, когда зверюшки умеют разговаривать. Приходя их лечить, я всегда сожалею, что они не могут сказать, Где у них болит, где колет. Они лишь смотрят на меня своими умными глазенками и молчат. А как бы я рад был, если б коровка, к примеру, сказала, когда я войду в хлев. Добро пожаловать, пан пастух. Очень хорошо, что вы зашли. А то мне что-то не по себе нынче. Вот уже несколько дней ничего не ем. Совсем плохо стало. Очень живот болит, да и голова тоже. Тогда бы, дорогая кума, я не терялся в догадках, как лечить больную. — Пожалуй, вы правы, любезный кум, — сказала бабушка. — И я всегда переживаю, когда наш поросенок отказывается от еды. А теперь достаточно будет обо всем его расспросить. — Благодарю вас, кум. Сейчас же пойду к Пашику и поинтересуюсь, как ему понравился обед, и не хочет ли он покушать еще. Желаю вам и вашему козлу Бобишу доброго здоровья. Бабушка торопливо спустилась с горушки и уже не хмурилась, увидев в гостях у поросенка Микиша, который что-то горячо втолковывал своему другу. При появлении бабушки котик хотел было улизнуть, но она добродушно кивнула ему, разрешая остаться. Пашек учтиво поприветствовал хозяйку. — Рад видеть вас, бабушка! И искоса взглянул при этом на Микиша, как бы спрашивая, одобряет ли он его действие. Ладно уж, поболтайте тут без меня о чем-нибудь интересном, — сказала бабушка. «Только не озорничать! Слышишь, Микиш? А ты, Пашек, кушай теперь как следует, не огорчай нас. И всегда говори, ежели чего захочется, я с радостью принесу тебе поесть. Ну, а если заприметишь ночью вора, сразу кричи «караул!» И он, разбойник, мигом убежит, решив, что в хлеве находится кто-нибудь из людей». Когда бабушка ушла, Микиш сказал Пашеку. — Я искренне рад, приятель, что все хорошо закончилось. Ведь Пепика могли отлупить веником. А это я научил тебя языку людей. Сам же я просто счастлив, что благодаря Пепику научился разговаривать. Теперь нам не придется скучать, когда Пепик будет в школе. Раньше-то мы даже «Привет!» не могли сказать друг другу. Об одном прошу, будь послушным поросенком, не перечь бабушке, а главное — хорошо кушай. Бабушке это будет приятно, и она не станет запрещать нам дружить. Представляешь, Пашек, какие веселые похождения ожидают нас двоих или даже всех троих. А теперь до свидания. Пойду в сарай, взгляну, не проказничают ли там мыши.